Двое поднялись в вагоны и остались на задней площадке, хотя почти все скамейки были пустыми. Один был молодой и высокий в коротком светлом плаще, лицо его словно состояло из больших очков с толстыми стёклами и крутого лба, над которым копной курчавились тёмные волосы, пересыпанные дождевыми брызгами. Второй выглядел гораздо старше и обыкновеннее, лицо пожелвело и уставшего за день человека, чёрная сатиновая спицовка, серая кепка. и зонт, который он сунул под мышку. Если мальчик не знал чьих-нибудь настоящих имён, он придумывал свои. Придумывал сразу, это получалось само собой. Шахматист подумал мальчик про первого, а второму, так показалось мальчику, очень подходило имя Мастер. Они разговаривали, вернее, говорил Мастер, а шахматист только слушал, вежливо, но, кажется, без особого интереса. Я ему как человеку практически говорю: "Ты что же это Архимед разнесчастный?" — Где глаза у тебя, на каком месте? Тут какой допуск разрешается? — Ноль-ноль-три, а у тебя ноль-один, а он мне идите, — говорит, — и жалуйтесь начальнику цеха и придираться понапрасну, — говорит, — я не позволю. — Понапрасну, значит, — усмехнулся очкастый, — понапрасну, — говорит. — Ну, тут уж я дипломатию отбросил к начальнику, — говорю, — я не пойду, я сам для тебя, начальника, чтоб ты это практически усвоил. Я сейчас возьму вот этот шланг пополам, сложу и тебе пониже поясницы. Как? — он слегка развернул — Он слегка развернул руку с зонтом, чтобы показать, как собирался проучить злоредного спорщика, но показать не смог, зонт обо что-то ударился и сзади послышался короткий вдох, вернее не вдох, а звук, с которым при неожиданной боли вытягиваюсь сквозь зубы воздух. "Виноват", он сказал это очень торопливо, раньше, чем успел обернуться, а обернувшись, увидел мальчика. Мальчик прижимал к ушибленному колену ладонь. Целую секунду лицо мастера было растерянным и добрым, а потом мастер нахмурился. «Ну вот, вроде не тесно, мог бы и подальше стать. Зашиб. Эй, ки же ты, мокрый!» Под сердитостью он хотел скрыть испуг за мальчика и, может быть, смущение от того, что так поспешно бросил свое виноват. Ведь перед мальчишками не принято извиняться. «Не тому, кому надо попало излишне», — весело проговорил шахматист. «Не разглядели, Виктор Семенович, мальчик разогнулся. Я сам виноват, стою тут». сказал он взглядив в лицо мастера, и в этом взгляде уже была невысказанная просьба. Ладно, сам, правда, сам почти жалобно повторил мальчик. Я задумался, задумчивость в трамвае свойство натуры глубокой и поэтической, произнёс шахматист уже без улыбки, наоборот, подчёркнуто серьёзно. А на газе живёт. Ну и когда дальше развивались события, Виктор Семёнович вы остановились на шланге, «Дяденька, послушайте негромко и быстро», — сказал мальчик. «Давайте я вам на зонте нарисую созвездие, как в планетарии. Развернете зонт, и сразу видно, где какое созвездие. Если даже на небе тучи или днем, только надо направить ручку зонта на то место в небе, где полярная звезда, а потом повернуть». Он говорил теперь все сразу, не дожидаясь вопроса, в чувстве, что надо первыми же словами объяснить свое желание. «Ведь он дарит людям созвездие». мальчик нарочно говорил теперь не звёзды, а созвездие. Это избавляло его от лишних объяснений. Сразу было ясно, что речь идёт о небе. И боясь, что его не дослушают, он торопился, глотал слова, повторял их и снова торопился объяснить всё скорее и понятнее. И вдруг умолк. Он внезапно понял, что сказал всё и его не перебили. Он молчал и рассеянно ждал ответа. "Дела", сказал мастер. "Ты это сам что ли изобрёл?" "Ну да," А что это легко, зато будут звёзды. Последние слова мальчик произнёс упавшим голосом. Он подумал, что мастер сейчас тоже спросит о зачем. Я, опустив глаза, стал смотреть на его забрызганный тупоносый сапог. Любопытно, проговорил шахматист. Мастер подумал и спросил: "Это практически выходит что-то вроде небесной схемы?" "Ну да, вроде карты", обрадовался мальчик, только лучше. как походный планетарий. И можно узнать, где какое созвездие в небе, будто увидишь его сквозь тучи. Постой, постой. Мастер сильно потёр подбородок жёлтым от курил его пальцем. Что-то не совсем понятно. Вообще-то понятно, да не совсем. Про полярную звезду, например, это как тут разобраться? «Виктор Семенович, я так понимаю, вмешался шахматист, и очки его оживленно заблестели. Оригинально придумано, хотя принцип довольно простой. Небесный свод мысленно делится на двадцать четыре части. В сутках, как известно. Двадцать четыре часа, это-то известно, усмехнулся мастер». Значит, продолжал шахматист, за это время небо над нами делает полный оборот. Так, так, радостно откликнулся мальчик. Я это и хотел. Ты подожди. Значит, и зонт со звёздами надо поворачивать над головой в зависимости от времени. только надо заранее рассчитать. Я рассчитал, честное слово. Мальчик теперь с Надеждой глядим на оживлённого шахматиста. Я проверял и по карте, и по небу, всё будет правильно. Я же всё объясню, и как полярную звезду находить для начала. Не, это действительно любопытно, снова сказал шахматист. Да, а не любопытно тебе что? Моя мать упална скажет, когда увидит такое дело. А да ну что вы, Виктор Семёнович? Что она скажет? Ей понравится? И шахматист, потеряв на секунду солидность, подмигнул мальчику. Мастер этого не видел. Он держал перед собой на ладони зонт, поворачивал его, разглядывал и всё ещё не решался, словно этот зонтик был живой, и хозяин боялся, что мальчик его обидит. Чем рисовать-то будешь? Мелом? Вы не бойтесь, я осторожно. Ну и как ты это планируешь? спросил мастер, все звёзды до единой отмечая. Да что вы все разве запомнишь, я только самые крупные, чтобы отметить созвездие. Тогда уж и названия пиши, вздохнул мастер. А то какой прок, я кроме Большой Медведицы отродясь ни одного созвездия не знал, даже Малую Медведицу. Напишешь? Есть написать названия, весело отчеканил мальчик. Он уже шарил в намокшем кармане, нащипывая мел. "Дела", снова протянул мастер и неожиданно улыбнулся, приоткрыв крупные жёлтые зубы. Пойдет Марья Павловна с зонтиком на рынок заглядиться на какого-нибудь там Сириуса и практически в лужу носом. Вот будет история. Хе, ну ладно, рисуй, ехать нам далеко. И он открыл зонт. Зонт был не черный. Он казался черным при неярком свете лампочки, свернутой и намокшей, а теперь все увидели, что он коричневый с серыми зубцами. Разве бывает коричневое небо с серыми зубцами? Мальчик молча сунул зонти. в карман милок тут и будь она не ладна мастер стукнул открытым зонтом а затоптанной мокрыми подошвами пол ручки понимаешь одинаково и объяснил он шахматисту который разпутаем это клаудий зонт нашей нормировщицы жаль сказал шахматист устало дребезжал трамвай сонно мигала на площадке жёлтая лампочка дремали в вагоне редкие пассажиры и только дождь за окнами плескался весело и не утомима. Трамвай номер 7 шёл от городка Металлургов к центру. Долгое время никто не входил в вагон, ехали только те, кто сел на первой остановке. Потом появился малыш в коротеньком пальтишке в резиновых сапогах, широкие голенища хлопали малыша по ногам, сапоги были слишком большие мамкины, подумал мальчик. Малыш забрался на переднюю площадку. В одной руке он держал бидон для молока, другой тащил за собою открытый зонт. Маленький зелёный бидон вёл в себя спокойно. Только один раз он зацепился дном за ступеньку, и недовольно звякнул крышкой, но это было не страшно. Крышка держалась на тесёнке и нигде никогда не могла потеряться отдельно от своей посудины. А тяжёлый зонт сопротивлялся. Он широко растопырил прутья с натянутым чёрным полотном и не хотел пролезать в дверь, и разве мог малыш справиться с ним таким большим и упрямым одной рукой? Потом рассердился и дёрнул зонт изо всех сил. Сломаешь, сказал мальчик. Ну ты чего делаешь, что в самом деле? Он шагнул на площадку и перехватил ручку зонта. Закрыть же надо, и закрыл. Зонт съёжился и стал послушным. Малыш, глянуло из-под сломанного козырька старой школьной фуражки, виновато моргнул и объяснил он туго: "Закрывается туго. Посылают таких козявок на ночь глядя куда-то. Зачем едешь?" строго спросил мальчик рядом с этим первоклассником, а может быть, даже дошколёнком. Он был сейчас большим и сильным, за сметаной робко сказал малыш и снова поднял глаза. Испуганные и широко открытые они казались в тени козырька очень тёмными и большими. Малыш не знал, может быть, нельзя ему вечером да ещё под дождём ездить в дежурный магазин за сметаной, и может быть этот большой хмурый мальчишка имеет полное право его допрашивать. Вот возьмёт и скажет сейчас, а ну пойдём разберёмся в милиции или ещё что-нибудь страшное скажет. — А хочешь, я нарисую на твоем зонте ночные звезды? — сказал мальчик. Он и сам не понимал, зачем это надо. Ведь малыш не знает, как движутся звезды. Но слова сорвались сами по себе неожиданно. Наверное, они сидели на кончике языка и готовы были спрыгнуть при виде любого подходящего зонтика. Глаза малыша стали еще темнее и шире. — Ночные звезды? — переспросил малыш и сдвинул коротенькие брови. — Ну да? — да. — Звезды, — повторил мальчик и подумал, что сейчас нарисует созвездие малышу. Может быть, хоть здесь повезет. Зонд будет, как маленькое небо, понимаешь? — объяснил он. — Кругом туч и дождь, а над тобой звезды, как на настоящем небе. Хочешь? — Маленькое небо, — чуть нараспев повторил малыш. — Ну, конечно, давай. Не надо было спешить. Поспешность испугала малыша. — Нет, — громко сказал он и прижал зонд к себе. — Не надо, не трогай. Две женщины, сидевшие неподалеку, услыхали, наверное, испуганный голос малыша, разом обернулись. «Кто обижает ребенка?» «Ты совсем глупый, — устало проговорил мальчик, — будто я тебя граблю. Я хотел, чтобы у тебя был зонт, каких ни у кого нет. Да ну тебя!» Он ушел с площадки и сел на пустую скамью. Трамвай дребезжал и катил вдоль темного парка. За окном не было фонарей, и оно казалось непрозрачным, в стекле, как в черном зеркале мальчика. разглядел себя, а за собой он увидел малыша. Малыш подошёл незаметно, за железным стуком колёс не было слышно хлопанья резиновых галинейщ. Он подошёл и теперь стоял у скамейки маленький и какой-то виноватый. А ты много звёзд нарисуешь? Много, обрадованно сказал мальчик и обернулся. Садись, я тебе всё объясню. И малыш сел рядом. Мальчик открыл зонт, Уткнул его острый конец в спинку переднего сиденья, а ручку положил себе на плечо. Теперь перед ним была черная внутренность маленького купола. — Смотри, мальчик! — ткнул мелом в тугое полотно. Вот здесь, где палка в самой середине неба, всегда на одном месте стоит полярная звезда. — Всегда? — переспросил малыш и снова сдвинул коротенькие светлые брови. — Всегда. — А днем? — хитро улыбнулся малыш. — И днем... Только при солнце звёзд не видать, малыш замегал. Смотри, продолжал мальчик. Вот здесь семь звёзд, будто ковшик, это большая медведица. Медведица? да мальчик нетерпеливо помарощился. Ты что, никогда не слыхал? Малыш склонил к плечу голову. Это звёзды, он показал пальцем на меловые точки. Ну да, осторожно сказал мальчик. Нет, малыш энергично замотал головой. Такие не надо, нарисуй с лучиками. С какими лучиками? Вот с такими и малыш нарисовал в воздухе пятиконечную звезду. Большие, мальчик опустил руку смело, мы отвернулся, как оно таких не бывает. Нарисуй тихо, попросил малыш. Большие все они влезут, не влезут, неохотачиваясь, ответил мальчик. Но всё равно немного влезут, они будут не настоящие. Сам обещал, с трудом проговорил малыш. Мальчик наконец взглянул на него. Тень козырека теперь не падала на лицо малыша, и в тёмных влажных глазах плавали отражения трамвайных лампочек, словно искорки обиды. Мальчик вздохнул, он знал, что такое обида. "Ладно", сказал он.